Большие неопрятные существа, издающие звук гав-гав. Ж. Разное. И как коты от всего этого не свихнутся? Хотя и это известно всем хозяевам настоящих котов, коты легко решают все проблемы, связанные с перечисленными выше животными. Они просто делают вид, что проблем, собственно говоря, и нет. Ну, прямо как мы. Единственное ручное животное, которое, по моим наблюдениям, все время озадачивает кота, — это черепаха.